Являвшийся первым заместителем премьера Цветковича, активный сторонник Берлина, хранил молчание и к телефону в Загребе не подходил. От позиции Мачика зависело многое. Он был неким буфером между королевским двором и усташами, требовавшими безоговорочного отделения Хорватии. Впрочем, убежденный монархист, мачек, как думал Симович, не решится выступить против нового короля. Без согласия мачека генерал Симович решил объявить хорватского лидера своим первым заместителем, не получив даже его формальному на то согласия. Сейчас это его решение должно быть утверждено, а уж будучи утвержденным, проведено в жизнь любыми способами. Мачек был нужен в прежнем кабинете как символ верности хорватов югославскому королю. Еще более нужен он сейчас, особенно учитывая его давние связи с Берлином. «Господа, друзья мои», — глухо сказал Симович. Он хотел откашляться, потому что голос сел во время бесконечных ночных разговоров по телефону с командирами воинских частей, которые занимали узловые коммуникации. Но ему показалось, что кашель этот будет дисгармонировать с той торжественной тишиной, которая стояла в прокуренном зале. «Господа!» повторил он и напряг горло, чтобы голос звучал ниже и значительней. Со всех концов страны приходят вести о том, что армия берет власть, не встречая сопротивления. Его Величество, король Петр, поручил мне сформировать кабинет. Однако, поскольку здесь собрались представители разных партий, Я хочу, чтобы не монарх, а вы назвали имя кандидата на пост премьера. Симович! Душан Симович! Генерал Симович! Симович! Почувствовав холодок в груди, высокий холодок, счастье, Симович закрыл на мгновение глаза и прикоснулся пальцами левой руки к переносию, словно надевал пенсне или вытирал слезы, точно и не поймешь. Все события сегодняшней ночи ушли в прошлое. Они, эти события, имели две стороны. Одну, которая будет принадлежать истории, и вторую, которая обязана быть забытой, когда Симович... Услыхав от своего друга Бори Мирковича «Это короткая и страшная пора», побелел, сел в кресло и тихо сказал «Может быть, рано». Никто не имеет права знать, как Боря Миркович кричал на него всего шесть часов назад «Тюфяк! Трус! Баба! Ложись в постель и жди!» «Когда я позвоню тебе и поздравлю с победой, иди, спрячься у жены под юбкой!» Никто не имеет права знать, что он ощутил паралич воли, страшное состояние отсутствия самого себя. История обязана помнить, что он, именно он, а не Боря Миркович сказал по телефону срывающимся шепотом дежурному по гарнизону «Выполняйте приказы, которые вам передают от моего имени». Больше он не мог произнести ни слова. Начался приступ стенокардии, и он просидел всю ночь в кресле, пока Миркович валил премьера Цветковича. Но все знают, что приказ отдал он, Симович. Все знают, что отсюда из его кабинета прозвучал приказ, и было сказано первое слово, а именно первое слово...